Говорят, будто он с молодости так старался делать добро бедным людям, что пристрастился к их добру с неусыпным рвением. И действительно, попечение его не остались без награды. Всё ему удавалось. Небо не спаслало на него свою благодать. Ратоя о делах бедняков, он разбогател сам. Выслушав повествование Фабрицио, я сказал ему: Очень рад, что ты доволен своей судьбой. Но между нами говорят, ты мог бы, по-моему, играть более почётную роль в обществе, чем роль слуги. Молотчик, в твоими достоинствами имеешь право летать повыше. Ошибаешься, жель блаз возразил он. Знаю, что для человека такого склада, как я, нет более приятного занятия, чем моё. Должность лакея действительно тягостна для дурака. Но для смышлёного малого она заключает в себе одни только привлекательные стороны. Человек с выдающимся умом поступает в служение не для того, чтобы работать физически, как какой-нибудь простачок. Он находит себе место не столько чтобы служить, сколько для того, чтобы командовать. Сперва он участвует своего барина, Затем потакает его слабостям, втирается к нему в доверие и наконец водит его за нос. Так я и поступил со своим смотрителем. Сначала я раскусил, что это за гусь, заметил, что он хочет прославить праведником, и сделал вид, будто попался на эту удочку. Это ничего не стоит. Но я пошёл дальше и стал его копировать разыгрывая перед ним ту роль, которую он разыгрывал перед другими, я обманул обманщика и мало-помалу сделал всего его фактотомом. Надеюсь, со временем и сам приобрести состояние, пристроившись под его покровительством к добру бедных людей, ибо чувствую к добру не меньшее влечение, чем мой хозяин. Приятные перспективы, любезный фабрицио, сказал я. Прими мои поздравления. Что касается меня, то я возвращаюсь к моему первому намерению. Сменю свой расшитый кафтан на сутанелло, отправлюсь в Саламанку и там, став под знамёна университета, буду учительствовать. Вот так придумал, воскликнул фабрицио. Мне ещё сказать дивная мечта. Что за безумие в твои годы стать педагогом? Да знаешь ли, несчастный, на что ты себя обрекаешь этой выдумкой? Как только ты поступишь на место, весь дом будет за тобой присматривать. Каждый твой шаг будет обсуждаться со всех сторон. Тебе придется непрестаннее держать себя в руках, принять обличие лицемера и притворяться воплощением всех добродетелей. У тебя не останется почти ни одной свободной минуты для удовольствий. Неусыпный страж своего ученика, ты будешь по целым дням обучать его латыни и читать ему на латыни. Если он скажет или учнет что-либо противное благопристойности, а это создаст тебе немало работы. Что ж ты пожнёшь от своих трудов после стольких забот и самоистязаний? Если из твоего борчука выйдет оболтус, то скажут, что ты плохо его воспитал. И его родители уволят себя без всякой награды, а, быть может, не заплатят даже обещанного жалования. А потому не говори мне, пожалуйста, об учительстве. Это должность, с которой хлопот не оберешься. То ли дело место лакея. Это легкая служба и ни к чему не обязывает. Если за барьером водятся какие-нибудь пороки, то смышленый малый, который ему прислуживает, потворствует им. И не резко обращает их в свою пользу. В хорошем доме лакей катается как сыр в масле, и выпьет, закусит, как следует, и ложится на бокову, точно маменькин сынок, не беспокоясь ни о мяснике, ни о булочнике. Я в жизни не кончу, продолжал он, если примус перечислять все преимущества лакейской должности. Поверь мне, Жэльблас, Вы кем навсегда из головы намерений стать учителем и по следу моему примеру. Пусток заметил я